Глава двадцать седьмая Думаю, я все-таки застал Сида, убирающего снег по указанию деда. Картина, конечно, была умиротворяющая. Наверное, б л а столько и мечтал о таком помощничке. Я подошел ближе и пожал приятелю руку. Как ты? Си д отмахнулся. Что с д о м о м случилось? Я уставился на него. Сид не спешил со мной делиться, а продолжил методично работать плоской лопатой, чтобы убрать снег. Ты сказал, что не по телефону. Я понял, что он покосился на слегка замерзшую рекки. Ладно. Она выдохнула облако ч в морозный воздух. Я тогда в дом пойду. Проводив рекки взглядом, я продолжил ждать ответа от Сида. Я не знаю, что произошло, буркнул он. Я многим насолил за это время. Знаешь, мелкие бандюки, контрабандисты и прочий сброд не очень любят конкуренцию. Ну да, ответил я. А ты еще и Санкари, так сказать, божественная поддержка в действии. в а й р а не самый поддерживающий покровитель. Усмехнулся Сид и, наконец, оставил в покое лопату. А почему п р и р е к е не хотел говорить? Не знаю. Он покачал головой. Нет какого-то доверия. Найт, это ты мой друг, а не она, и я сейчас доверяю только твоей семье. Не факт, что Рекки не станет частью моей семьи. Я хмыкнул. Сид многозначительно приподнял бровь. Сегодня соберемся всей семьей переговорить, но это вечером. Мне нужно позвонить х а й г а Монарту. Это офицер, сэр х е й т Да, тот самый. Я думаю, там есть информация, где на самом деле находится х р а н и л и щ е Было бы неплохо, ответил Сид. Знаешь, когда мы уходили из с и в и м ы я думал о том, чтобы не развиваться как с а н к а р и а может, все-таки попробовать воспитать сестру. Знаешь, вроде как семья, не община монашек. Ты главное при сестре моей так не скажи. Я рассмеялся. с и д н а тянуто улыбнулся. Но когда эти спалили мою халупу, я понял, что дать ей ничего не смогу. Зачем тревожить ребенка? Пусть уж лучше там живет. А ты что? Я засунул руки в карманы и чуть наклонил голову. Стану твоим р у ж е н о с ц е м ответил Сид. Ну, буду Санкари, а дальше как получится. Уж выживу. Оставайся с нами. Может, ты сможешь потом все-таки быть сестрой. Я не могу же просто вписаться в вашу семью, н а й т Сид коротко вздохнул. Да и в клан тоже. Почему не можешь? Можешь, если тебя примет глава, а главой семьи скоро станет Атрес. Да и в клане у нас будет не последнее место. Ты как-то ч е р е с ч у р оптимистичен. Сид нахмурился. Это уж точно лучше, чем хвататься за голову и плакать, что все пропало. Я похлопал его по плечу. Пошли в дом. Мне не терпелось собрать всех вместе, но для полной картины не хватало информации. Я взвешивал в руке телефон и думал, стоит ли уже звонить Монарту или все-таки еще подождать. р э к к и обнимала меня сзади. Сида чем-то запряг б л а с и поэтому мы сейчас сидели только вдвоем. Эта комната стала мне почти родной. Я все реже возвращался мыслями в ту свою жизнь, но все еще помнил о ней. Стать божеством для меня означало понять, что сделать и как, чтобы хотя бы взглянуть на оставленный мир одним глазком и что-то в нем изменить. Я так и не решился рассказать р э к к и о том, что пришел из другого мира, точнее меня из него вытащили. Да и зачем ей это? Почему не звонишь? Мурлыкнула она мне в ухо. Мне кажется, что это станет началом чего-то странного и опасного. Я чувствовал, как рыккихитру улыбается, сидя у меня за спиной. Да и это тоже, согласился я. Звони, чего время тянуть. Я все-таки набрал м о н а р т а и долго ждал ответа. Офицер был чем-то занят и только поспешно сказал, что компьютер готов и что можно приехать за ним. Я оглянулся на Рекки и вопросительно посмотрел на краешек ее лица. "Поедем?" спросила она. "Куда одеваться? Поедем, конечно." Пока мы одевались, чтобы отправиться в управление, в прихожую выскочил Атрис. "Ты будто нас всех избегаешь," недовольно проворчал он и прислонился к дверному косяку. "Нет, сегодня поговорим." Я уже наматывал на шею длинный теплый шарф. У меня не хватает деталей в мозаике. "Да-да." Отмахнулся братец. У меня тоже есть новости про Тууск. Мы пришли к соглашению. Это прекрасно, искренне ответил я. Ты наконец берешь дело в свои руки. Атрис только скривился. Видимо, посчитал, что я это говорю с высока. Но понимание того, что семейный бизнес больше не на грани, меня и правда успокаивало. Расскажешь? Хочу семейное собрание. Расскажу, кивнул Атрис. Мне кажется, что ты хочешь сотворить какую-то глупость. Надеюсь, это не так. н а д е й с я Я протянул ему руку. Скоро приедем. Атрес ответил на рукопожатие и проводил нас за дверь. Ксан согласился отвезти до управления и дождаться. Хорошо, что не пришлось тратиться на такси. Несмотря на то, что я так толком п р о т с е в и м и все, что там произошло, не рассказал, дядя н е р а с спрашивал. За что ему огромное спасибо. Отмалчиваться или говорить на отвежись не хотелось, а вот делиться историей, случившейся с Ди, при р ы к е я тоже не горел желанием. Хотя, наверное, ей стоило знать. Ты в порядке? Рыки к заметила моё задумчивое лицо. Вполне. Просто думаю, что мы найдём. Ты вроде и так многое узнал в Тсивиме. Рыки пожала плечами. Да. Слушай, я нашел Ди, но... Вот тут я подошел к тому, что по сути Ди любила Найта, не меня. Это лицо просто вызвало у нее чувство ностальгии. Я был для нее картинкой в ту ночь, чтобы как-то обновить воспоминания, не больше. Может, Найт ее тоже любил, не знаю. Только вот я где ничего не чувствовал. Мне все равно. Рэки прервала мои самокопания. Что было, то было. Ты же сейчас здесь со мной, верно? Она смотрела на меня своими темными глазами внимательно и даже как-то испытующе. Верно, ответил я. Все же нет. Не стоит р э к к и знать всю эту ерунду. Она может решить, что груз подобного будет ей под силу, но я этого не хотел. Вот и хорошо. р э к к и положила голову мне на плечо. Не к р а с ь наше время в черный цвет. Не надо. Офицер Монарт довольно равнодушно нас встретил и проводил в помещение, где возились несколько специалистов. Я даже не стал спрашивать, смотрел ли он сам информацию, которая хранится на этом компе. Сейчас это уже было неважно. Скинув пальто и шарф, я оставил все на вешалке и подошел к заветному аппарату. Ты прямо сейчас хочешь посмотреть? Рекис с сомнением взглянул а на меня. Да, чтобы уже по приезду домой понимать, как действовать дальше. Несмотря на то, что местный компьютер вроде бы починили, но я все так же не понимал, как его включить и как работать в операционной системе. Рейки понаблюдала за тем, как я б е с цельно вожу пальцами у монитора и дотянулась до его нижней части. Из нижней панели выехала миниатюрная клавиатура. Только сейчас я оценил, как мало букв в местном алфавите. Рейки включила экран где-то сзади монитора и, придвинув к себе один стулье, села рядом. Ты выглядишь так, будто никогда не включал его раньше. Она хмыкнула. Я очень молодой ретроград. Постарался оправдаться я. Больше доверяю библиотекам. Поможешь? Да, только что искать. Рэки что-то нажало на правом торце клавиатуры и оттуда выехала нечто похожее на стилус для графического планшета, только с кнопками. Лучше бы в этом мире мышку изобрели. Этот джойстик мне оказался не очень удобным. Ищи какие-нибудь документы, схемы, графики, просто записи типа черновиков, может фотографии. Перечислил я. Хорошо. Интерфейс местной Винды отличался от того, что я привык видеть. Наверное, эта операционка больше походила на Ubuntu, но все равно, даже так я не особо понимал, куда тыкаю треки, чтобы что-то найти. Да, она и вправду нашла много записок к а й р о с о с т и е р а й н а фотографии, исследования ядер силы, которые они потом так хотели заполучить, теории от каких божеств могли остаться эти ядра, как они связывают миры в единую сеть и почему многих миров в этой сети попросту нет. Я старался внимательно читать, но записи все-таки были больше научного характера. Я не очень много е в них понимал, но на то, что через порталы я когда-либо мог найти Землю, я рассчитывать перестал окончательно. Богов. Таких, как в Кантоне, на Земле просто не было. Некому было оставить там ядра силы и связать мой мир с другими. Порталов на Земле не было. В какой-то момент я расстроился, но потом понял, что лучше уж так, чем если бы они были. Имели свою разрушающую силу, а потом кто-то сломал бы связь между мирами и оставил Землю умирать, как Ноан. Вот, смотри, хранилище. Рекки выдернула меня из размышлений, и я пробежался глазами по строчкам. Хранилище было организовано этими тремя в храме старых богов, далеко за пределами Линтейса, на краю степи, где даже сейчас не было никакой цивилизации. Двери храма открываются сами на восходе пурпурного солнца. Я хмыкнул. Отличное место, чтобы спрятать то, что важно. Лучи а э с т а с а его свет и радиация были настолько суровыми, что ни один искатель приключений и расхититель гробниц не полез бы в этот храм в поисках чего-то ценного. Значит, там находится оставшийся кусок божественного артефакта Сола. Пробормотал я. Вопрос в другом: как туда попасть? Рыкинах мурилась, пролистала нужный документ, но никакой инструкции там не было. А т э с т а с а защититься трудно. Она покачала головой. Не думаю, что даже для сильного Санкари под силу п р о б ы т ь под ним, пока двери будут открываться. А если они в час по сантиметру открываются? Справедливо. Я скрипнул зубами. Мой опыт общения с пурпурной тварью подсказывал, что просто стоять и ждать под его светом у нас точно не выйдет. Есть изображение храма и что там вокруг? Я покосился на рыбки. Она кивнула и открыла несколько снимков подряд. Храм был похож на индуистский, только не такой яркий и насыщенный цветами. Вместо многих этажей пирамиды, уходящих вверх, было всего три. Красные колонны давно выцвели, фигуры старых богов тоже. Первый этаж и вход в него, будто бы, был запечатан сплошной каменной плитой. Она, наверное, поднимается вверх, задумчиво произнесла р е к к и Рядом с храмом и напротив него не было ничего напоминающего укрытия от а э с т а с а Только голая степь. Как-то же туда входили. Я побарабанил пальцами по подбородку. Кайрос и его приятели как-то попали туда. Может, если подземный вход или не знаю, только на месте, наверное, можно будет разобраться. Рэки просмотрела еще несколько фотографий. Пурпурный день уже скоро. Надо бы подготовиться, если хочешь туда попасть. Ты хочешь со мной? Я снова перевел взгляд с фотографий на нее. Да. Уверенно кивнула Рекки. И только попробуй начать говорить, что это опасно. Я все-таки санкари как-никак. Да уж. Я усмехнулся. Не скажу. Обратно мы возвращались молча. Ксан снова ничего не р а с спрашивал. Компьютер покоился между мной и Рекки на полу, а я только и делал, что смотрел в окно. Значит, разгадка была довольно близка. Я решил, что прочитаю оставшиеся документы потом, в спокойной обстановке. Теперь осталось только перестать уходить от разговора с семьей и подготовиться. Мы вернулись, когда Марси уже накрывала на стол, и обед прошел молчаливо. Я поглядывал на членов семьи и понимал, что при р э к к е придется быть поаккуратнее со словами. Мне не хотелось, чтобы кто-то выпалил проиномирца и подселенную в тело душу из другого мира. Как-то мне эта тишина не нравится. проворчал дед и посмотрел на меня из-под лобья. Переберемся в гостиную и я все расскажу. Я улыбнулся уголком рта. Да уж пора бы. Блаз пожевал губами. Ты как вернулся, избегаешь и нас и разговоров, а мы тут как на вокзале в ожидании поезда. Пожалей, мать. Я сдержал смешок, но коротко взглянув на Марси, понял, что дед прав. По ее лицу было хорошо видно, что она переживает. Простите меня, сказал я чуть громче, так чтобы услышали все. Мне нужно было многое обдумать. Когда мы наконец собрались в гостиной, я остался единственным, кто не уселся в кресло или на диван. Они уже ждали, что я расскажу, но каждый, как было заметно, все-таки думал немного о своем. Встал как царь горы, съязвил Атрес. Мне тоже есть что рассказать. Я уж уверен, ответил я. Но я, правда, долго избегал этого разговора, поэтому я посмотрел на р е к и и оглядел остальных. Простит ли мне семья, если я не расскажу, что должен сделать в Ноане? Борьба с лиамом, ставшим л ж е богом, будет для меня тяжелым испытанием и, может, даже смертельным. Мне очень не хотелось говорить об этом р е к к и но рано или поздно, наверное, пришлось бы. Она сейчас здесь со мной. Будет несправедливо просто отодвинуть ее на второй план. В Цивиме я узнал, что на самом деле произошло с артефактом Соло, с Кайросом, и что за проклятие на нас лежит. Я обрисовал все, что узнал от Ди, стараясь не переходить на эмоции, но и это было сложно, потому что п р а д е д Найта подверг всех опасности, сделал покровителя слабее, о б р е к семью на долгие годы страданий. Лиам, ставший лже богом, сейчас находится в Нуане. Его безумие может уничтожить оставшиеся ядра силы, и Нуан будет отрезан от сети. Порталы там исчезнут. И какое дело до этого тебе? Хмыкнул Блаз. Я дал слово Санкари, дал его Ди. Я повернулся к деду. То есть ты пообещал ей что-то? Блаз приподнял седую бровь. Да, что я сделаю все для спасения Ноана. Кивнул я. Дед только произнес нечто вроде «о ее» и покачал головой. Чтобы избавить семью от смерти, мне нужно уничтожить Леама. Продолжил я. Убить Бога? – воскликнула м а р с и Даже если он получил свою силу из ядра, он все-таки сильнее Санкари. Да и у тебя всего-то ступень паладина. Найт, как ты собираешься с ним справляться? м а р с и выглядела обеспокоенной и не понимающей. Пока не знаю, но информация о том, где находится последняя часть артефакта, у меня есть. Сол станет намного сильнее. Я уже намного сильнее, связан с ним, с абсолютом. Он сделает меня не таким уязвимым. Прежде чем бороться с божеством, нужно преодолеть хотя бы еще одну ступень. Найт в с т р я л Атрис. Ты не справишься с ним. Брат покрутил пальцем у в и с к а Я промолчал. Он был прав, но на получение ступени может у й т и слишком много времени. Когда соберем артефакт, тогда и будем решать, что делать дальше. Ответил я. Я заключил договор от своего имени с главой клана Хоу. Все как-то единодушно посмотрели на рыки. Да, именно. Я не сдержал улыбки. Бэйхоу хотел, чтобы у Реки родился ребенок от Санкари, чтобы он стал членом клана и его очередной гордостью. И ты согласился? Без союза, без свадьбы? Марси явно была удивлена. Реки к моей великой радости молчала и только чуть улыбалась. Взамен он пообещал оставить Реки в покое. Она будет связана с нашей семьей, которая всегда сможет рассчитывать на помощь Хоу. Или даже принятие в клан, если это будет необходимо. Ты заключил с ним реальный договор? Атреспа й л ю з и л в кресле, ни с кем не посоветовавшись. Да, я действовало от своего имени. Я кивнул. Если так, сказал Ксан, посмотрев на Атриса. В спорных случаях мы сможем пересмотреть условия. Не волнуйся, дополнительная страховка нам не повредит. Как и внук. Тётя просияла в широкой улыбке. Скорее всего, он, ну или она, будет воспитываться в клане Хоу, как Санкари. Но если вы захотите, я сделаю так, чтобы все мы могли видеться и общаться, сказала р э к к и Я бы очень этого хотела. Ты сама Санкари, заговорил дед. Как ты будешь с ребенком? Или ты не собираешься развивать дары и преодолевать ступени? р к к и только отрицательно покачала головой. Сумасшедший думать о Санкари. Дед покачал головой. Мы уже решили вопрос Стоуск. Зачем такие сложности? Ксан прав. Где-то обратился Атрис. Даже такой договор с Хоу нам только на руку. Жизнь большая. Рекки, я буду помогать во всем, да и наша семья, возможно, уже очень скоро будет занимать куда более выгодное положение. Какое? Я посмотрел на брата. Я хочу попросить главу Эбис отдать за меня Аврору. Атрис ухмыльнулся. Я не удержался от смеха. ч ё г о тужуш? Она младшая дочь, у старшей куда более выгодный союз. Но Эбиста понимает, что мы уже не просто одна из не самых удачных семей клана. Думаешь, он откажет? Будет видно. Я продолжал улыбаться. Не забудь обронить при Авроре, что мы теперь в очень теплых отношениях с Хоу. Так шансы станут больше. Атрес проворчал, п о д н о с что-то неразборчивое. Вот в общем и все, выдохнул я. Нам с Рекки и Сидом нужно понять, как попасть в храм старых богов на расцвете Аэстоса, собрать артефакты и подготовить меня к походу в Нуан. Теперь Рекки знала, и я старался не смотреть на нее слишком долго. Она снова будет возмущаться, что я ничего ей не сказал, хотя обещал говорить. Но отступать было уже поздно. Как там Ди? спросила Марси. Хорошо, выдавил я. Живет с местным племенем и стала старше на восемь лет. Жаль, девочку. Она очень хотела сделать для тебя почти невозможное. Вздохнула Марси. Я мысленно умолял ее замолчать. Не для меня, див в с е это делала и любила не меня. Теперь поворачиваться к р э к е и вовсе не хотелось. У нее все в порядке. Поспешил подтвердить я. Правда? Скоро встречу Эбис. Тогда-то мы и хотим поговорить с а р д е н о м о с в а д о в с т в е Инициативу перехватил б л а с Похоже, дед понял, что я вообще не хочу поднимать эту тему при р э к к е за что я ему был просто безмерно благодарен сейчас. Мы успеем в х р а н и л и щ е спросил я. Да. Собрание как обычно после пурпурного дня, так что ты только попробуй вернуться оттуда не в кондиции или покалеченный. Дед сделал грозный вид. Я улыбнулся. Сид тоже был здесь и я не понимал по его лицу, хочет ли он участвовать во всем этом или же нет. Он сидел, сложив руки на груди, и только внимательно слушал меня. Так что? Снова заговорил Блаз. Собрание окончено или как? Нужна будет помощь. Я повернулся к нему. Попробуем понять по фотографиям и информации, как можно попасть в хранилище без особых травм. Пойду в библиотеку. Догоните, проворчал дед и поднялся с кресла. Я все-таки решился посмотреть на р е к к и и прочитал по губам, как она сказала: "Пойдем поговорим на улице". Похоже, что разговоры по поводу но она с ней мне было никак не избежать.